Глава третья. Манхэттен. «Мистер Баум, уже десять! У вас встреча! Репортер и звук, помните?» Элис поднимает глаза от бумаг. Его помощница стоит в дверях и терпеливо ждет ответа. Он тепло улыбается и мысленно хвалит себя. Александра — одна из его лучших сотрудниц. Умная, организованная, терпеливая и никогда не беспокоит по пустякам. Предложи журналистке кофе и проводи ее в конференц-зал. Элис бросает взгляд на газету. Мне нужно еще несколько минут, появилась новая информация. Разумеется, все сделаю. Александра смотрит на него так, словно хочет добавить что-то еще, но не решается и выходит. Элис слышит знакомый стук каблуков по коридору. Каждой сотруднице, проработавшей в компании пять лет, Он лично вручает сделанную по индивидуальному заказу пару туфель на шпильках. Одна из многочисленных привилегий тех, кого пригласили в Анику Баум. Более 90% штата — женщины, и Элис старательно поддерживает это соотношение. Возможно, его сочтут сексистом по отношению к мужчинам. Плевать. «Я превозношу женщин», — говорит он репортерам, которые постоянно интересуются, почему так. «В офисе работает детский сад, маникюрные и массажные салоны. Работа у нас сложная, приходится задерживаться и выкладываться по полной. Женщины заслуживают достойного отношения. Подавайте на меня в суд, если не нравится». Вручение туфель, вне зависимости от того, кто их получит, Секретарь или вице-президент Элис превращает в настоящую церемонию. Он приглашает сотрудницу на обед из особых блюд от шеф-повара, а затем вручает специально изготовленную пару обуви и требует взамен лишь одного — стопроцентной лояльности. Сотрудников в компанию отбирают очень тщательно, плюс им приходится проходить серьезную стажировку. Едва увидев Александру, Элис понял, что девушка отлично подходит на роль личного помощника. Одета со вкусом, способна сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях и держать рот на замке. Трудолюбива, уважает ценности Среднего Запада. Для нее просьбы шефа всегда приоритетны. На самом деле, Элису нравится, когда его туфли носят женщины которые никогда не смогли бы купить себе такую обувь. Самая скромная пара марки «Аника Баум» стоит больше трех тысяч долларов, а самая роскошная — четырнадцать тысяч. Все равно, что завернуть ноги в полотно Пикассо. Элис разворачивает удобное кожаное кресло и любуется панорамным видом Мидтауна и Центральным парком. Бледно-голубое небо создает идеальный фон для залитого ярким солнечным светом города. Прекрасный пейзаж, вставленный в раму из панорамных окон. Они стали главным требованием архитектору. «У меня клаустрофобия», — пояснил Элис. «Мне нужно открытое пространство». Он отворачивается от окна и смотрит на стену, с экспозицией лучших образцов своей продукции. Каждая пара выставлена в отдельной ячейке с подсветкой. И имеет собственное название. И Хелис продумывает очень тщательно. Ей бы понравилось. Он снова смотрит на лежащую на столе газету и в шестой раз за последний час перечитывает статью. В одной из мюнхенских квартир обнаружен труп пожилого человека. Отравление цианидом. Погибший, живший затворником сын Гельмута Гайслера, похитителя произведений искусства, служившего Третьему Рейху. Элис не плачет, слез уже не осталось, и все же глаза застилает пелена. Его много лет преследует все то же лицо, который он так хочет забыть, но неизменно видит во сне. Гельмут Гайслер. Не только вор, но и убийца. Он появился в квартире Баумов 16 ноября 1941 года и казнил мать Элиса, заставив мальчика наблюдать за процессом. Знаешь, что происходит с Арикой, которая влюбилась в еврея? Смис Германия, 1927, которая опустилась до жида, отвернувшись от себя равных», — спрашивал нацист. Элис, чей рот был заткнут кухонным полотенцем, не мог ничего ответить и лишь чувствовал, как по щекам струятся слезы. «Она опускается на дно!» Элис никогда не сможет стереть из памяти облик Гельмута крошечные глазки за небольшими круглыми стеклами очков, мягкие черты лица, плотно сбитую фигуру, жидкие черные волосы, разделенные на прямой пробор и зачесанные назад. Элис крепко зажмуривается, пытаясь отогнать следующее воспоминание. Самодовольное выражение лица Гайслера, хитрую ухмылку, скривившую его губы в тот момент, когда Аника Баум рухнула на пол. В тот день она была в туфлях на шпильках, тех самых, которые маленький Элис примерял чуть раньше, тайком пробравшись в мамину спальню. Аника просто подвернулась нацисту под руку. На самом деле его интересовала картина. Элис вспоминает, как однажды, за несколько лет до гибели матери, к ним в квартиру пришел один известный художник по фамилии Энгель. За чашкой чая он рассказал об идее, будоражившей его сознание. Живописец хотел изобразить женщину, воплощение самой сексуальности, урагана страстей и желаний, которые ее раздирают. Своеобразное сочетание медузы, афродиты и самой матери природы. Художник желал запечатлеть не просто женщину, а ее необыкновенную силу, водоворот красок. Он сказал, что этот образ породила в его мозгу мать Элиса, Аника. Энгель спросил, будет ли она позировать ему обнажённой, и получил согласие с одним условием. Ее мужчина не должен ничего узнать. Работать можно только в то время, когда Арно не будет дома. Ударили по рукам. Картина стала тайной, связавшей двоих. Точнее, троих, если считать маленького Элиса, подслушивавшего у двери. «Мистер Баум, простите, что снова беспокою. Журналистка ждет уже 25 минут. Отмени интервью». Отрезает Элис, не отрывая взгляда от газеты. Александра молчит, а потом осторожно спрашивает. «Вы уверены? Речь о передавице. Вы не можете вот так просто?» «Александра!» — прерывает Элис, поднимая руку. «Я все могу. Извинись за меня. Сошлись на плохое самочувствие. Назначь интервью на другой день. Сейчас мне нужно побыть в одиночестве». В глазах помощницы сквозит понимание. Она медленно расправляет плечи и идёт к двери, постукивая каблуками Аники Баум из коллекции 2016 года. Личных фаворитов Элиса. Простые черные туфли с фирменным кожаным ремешком, охватывающим щиколотку, и тонкой шпилькой, усеянной бриллиантами, настолько крошечными, что они едва заметны. Стараясь не обращать внимания на гулко бьющееся сердце, Элис открывает средний ящик стола, отодвигает в сторону важные бумаги и вытаскивает документ, о котором хотел бы забыть — смертный приговор от онколога. Баум берет одноразовый телефон, какими пользуются наркоторговцы. Он использует его для разного рода личных вопросов. Затем делает глубокий вдох и набирает номер. Да, привет. Знаю, я тебя удивил. Мы давно не общались. Все хорошо, спасибо. Вранье. Чистой воды вранье. Никто не знает правду о прошлом Элиса. и историю создания Аники Баум, как в 13 лет. Он приехал в Америку. Полуживой сирота-беженец, которому пришлось голодать и обитать в канализации и подвалах, чтобы дождаться конца войны. Об этом не знает никто. Ни жена Элиса, ни его трое детей, ни пять внуков, ни Генри, которого он скрывает вот уже 20 лет. Прожив более 70 лет в США, Баум и сам уже подзабыл, через что пришлось пройти. Прошлое поблекло, краски смешались, картинка рассыпалась на отдельные точки, словно изображение с полотен Сера. Не осталось ничего, что подкрепляло бы детские воспоминания. Гельмут Гайслер постарался уничтожить все свидетельства былой жизни. Правда, кое-что осталось. Элис откашливается, стараясь взять себя в руки. «Дэн, помнишь, ты обещал помочь, если мне что-нибудь понадобится?» «Так вот, время пришло».